Глава 10 Лера. Недовольно насупливаюсь, глядя в окно на проезжающие машины. И почему моя жизнь — сплошная череда обязательств? Никакой свободы, никаких удовольствий, никакой любви. И иногда будущее видится мне беспроглядной серой кашей, в которой я скоро увязну по самые уши. И даже тогда надо мной будет стоять отец». Будет смотреть, как я захлёбываюсь, и командовать, чтобы не забывала улыбаться. На глаза наворачиваются слёзы. Я сглатываю их, не желая снова раскисать перед охранником. Уверена, он примет это за слабость, и тогда включит тирана на все сто. Хотя, казалось бы, куда уж больше. И так отшлёпал меня, унизил, да ещё и насмехался. И какой он спаситель после этого, скорее мучитель. Так и хочется вытворить что-нибудь эдакое, что-то такое, чтобы этого самодовольного качка тут же уволили с позором. Закусываю губы, придумывая план мести, но как на зло в голову ничего путного не идёт. «Волнуешься?» – внезапно спрашивает сидящий за рулём Ярослав. «С чего это?» – недовольно бурчу, поднимая бровь. И почему он вообще спрашивает? Какое этому наглецу дело до того, волнуюсь я перед встречей женихом или нет? «Ты же его не любишь!» Снова огорошивает меня умозаключением. «Не хочешь замуж?» У меня внутри все полыхает. Поднимаю глаза на зеркало заднего вида и ловлю взгляд изучающих меня прищуренных глаз. Ярослав словно мыслимый читает. «Кажется...» Или ему и правда есть дело до моих истинных чувств? Отцу вот никогда не было, а этому почти незнакомому мужчине, видимо, есть. Это неважно, отвожу снова взгляд. Я все равно должна быть за сына-партнера по бизнесу моего отца. Мысленно добавляю, что партнер по бизнесу на самом деле означает такой же успешный бандит, как и мой отец. «Почему не откажешься?» Снова спрашивает Ярослав. Скидываю на него брови. «Как это?» Искренне недоумеваю. «Ты разве не знаешь, кто мой отец?» Хмурюсь. «Такому, как он, не отказывают. Даже собственная дочь». «Ясно», — хмыкает с непонятным выражением. «Так значит, послушно пойдешь за нелюбимого. Многие женщины выходят замуж без любви». Монотонно повторяю слова отца которыми он постоянно убеждает меня, а потом, словно вырываясь из транса, спохватываюсь. «А с чего ты вообще взял, что я не люблю своего жениха? Я его очень даже люблю!» «Вру, конечно, но не хочется с Яром соглашаться. Возомнит еще о себе не вештон. Вдруг подумать, что я в него влюбилась. Что за вздор?» «Да, я вчера так и понял», — бравит меня насмешливым взглядом. «Ты любишь своего жениха, а перед тем придурком из клуба просто так разделась». В этот момент мы поворачиваем к роскошному особняку отца Максима, моего будущего мужа. «Во-первых, меня трясёт от негодования. Я перед тем придурком не раздевалась, это он меня раздел, а потом на мороз выкинул, надувая губы. А во-вторых, это вообще не твоё дело». Выпаливаю, снова раздражаясь и дергаю на себя ручку двери. Хочу поскорее выйти и оказаться от этого невыносимого человека как можно дальше». «Он тебя сам раздел?» В глазах Ярослава загорается непонятное выражение. Опасность, решимость, одна вспышка, а потом опять спокойно. «Да! И как его звали? Какое тебе дело? Просто ответь!» «Гера вроде бы», — передёргиваю плечами. «Что ещё о нём помнишь?» «На красной спортивной тачке был», — вздыхаю. «Больше ничего. А зачем тебе?» «Просто так». Его руки сжимают руль до побелевших костяшек. «Праздное любопытство». «Ясно», — сглатываю неприятный осадок. «Я было подумала, что он и правда мне сочувствует, но, видимо, уже в который раз ошиблась». «Вчера я уже рассказала отцу все, что помнила по поводу этого мажора, что чуть меня не убил, но он, кажется, до сих пор ничего про него не узнал». Дергаю ручку еще раз, и она, наконец, подается. «Подожди меня тут!» – бросаю охраннику, но Ярослав будто меня не слышит. Несмотря на мою просьбу, выходит из машины и останавливается возле меня. Смотрит сверху вниз, внимательно так, пронизывающе, поворачивает голову на бок и смеривает меня острым взглядом. «Нет, я с тобой!» «Это ещё зачем?» В очередной раз за утро удивляюсь. «В душе я романтик!» Ярослав обаятельно улыбается. «Обожаю смотреть на влюблённой парочки Его пальцы еле заметно пробегаются по моему предплечью, снова заставляя меня вздрогнуть. «Ну что, Снежинка!» «Покажешь мне мастер-класс?» У меня внутри всё опускается. «Боже, неужели испытаний для меня было недостаточно? Неужели теперь придётся изображать из себя влюблённую в человека, которого я видела всего несколько раз в жизни?» По спине проходит морозец. Стискиваю зубы, глядя в тёмные глаза Ярослава. Он же откровенно смеётся надо мной. «Покажу ещё какой!» «Сыжусь же челюсти». Резко разворачиваюсь, задевая Ярослава веером своих волос. «Я буду не я, если сейчас этот самодовольный качок не увидит все прелести и любви в моем исполнении». «Что ж, как бы мне ни было это неприятно, перед трудностями я сдаваться не привыкла». Навстречу как раз выходит жених. «Максим, дорогой!» Бросаюсь к нему, он округляет глаза с непониманием глядя на меня. «Я так скучала!» Говорю еще громче, встаю на носочки и, зажмурившись, прижимаюсь губами к его губам. «Боже, сейчас он охренеет!»